Анна, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Было очевидно, что она не подозревает его в чем-то и не бросает ему вызов, просто пытается его понять. Так они и смотрели друг на друга. Наконец, через минуту она ответила «Нет, сэр». «А, хорошо. Это не было продиктовано каким-то его поступком. Значит, это не имело к нему отношения, и вы вполне можете» ответить на любой мой вопрос об этом. Вы должны это понимать. Раз уж вы решили ничего не говорить мне о Карла Мафее, спрашивать вас я не буду. Но это другое дело. Решили ли вы отвечать «Да, сэр, мистеру О'Грейди, человеку, который приходил и допрашивал вас вчера утром?» «Да, сэр. Почему вы так поступили?» Она нахмурилась, но ответила. — Потому что кое-что произошло. — Хорошо. — Что же произошло? Она покачала головой. — Давайте же, мисс Фьорре. Вольф сохранял спокойствие. — Ничто не мешает вам мне ответить. Она повернула голову, посмотрела на меня, затем снова на него и, наконец, произнесла. — Я скажу мистеру Арчи. — Хорошо. — Скажите мистеру Арчи. Она обратилась ко мне. Я получила письмо. Вульф бросил на меня быстрый взгляд, и за расспросы принялся я. — Ты получила письмо вчера? Она кивнула. — Вчера утром? Она кивнула. — Вчера утром. — От кого? — Не знаю. Имени не было. Оно отпечатано на машинке. На конверте только мое имя — Анна. И адрес. Никакой фамилии. Почту из ящика достает миссис Ричи. Она принесла мне письмо, но я не захотела открывать его рядом с ней, потому что никогда не получала писем. Я спустилась вниз, где сплю, и открыла его. Что в нем было? Какое-то время Анна Фиора молча смотрела на меня, а потом вдруг лицо ее осветилось озорной улыбкой, из-за которой мне стало как-то не по себе. Смотреть на нее сделалось непросто. Но я выдержал ее взгляд, и она в конце концов сказала. «Я покажу вам, мистер Арчи, что в нем было». Вслед за тем она задрала подол платья, сунула руку в чулок и что-то из него вытащила. Я мог только таращиться на нее, когда она разгладила пять двадцатидолларовых банкнот и развернула их веером передо мной. — Так это и было в конверте? — Она кивнула. — Сто долларов. — Вижу, но ведь было и письмо. — Да. В нем говорилось, что если я буду помалкивать о мистере Мафеи и его делах, то смогу оставить себе деньги. Но если я стану рассказывать о нем, то должна их сжечь. Я сожгла письмо, но деньги я не сожгу. Их я сохраню. — Ты сожгла письмо? — Да. — И конверт? — Да. — И ты никому не расскажешь о мистере Мафее и той клюшке для гольфа? — Никогда.